Глава 3 Слишком многое сегодня происходило впервые в семье идеальной супружеской пары. Так грубо Руслан не говорил никогда. Словно не его рука набила короткое, страшное для любой матери сообщение. «Где ты? Если в квартире, сиди и жди. Не вздумай сбежать. Все равно найду, и тогда пожалеешь, что на свет родилась. Я все знаю. Не надейся, что сможешь меня обобрать». Ничего не получишь. Аришка останется со мной. Сердце ухнуло вниз. Света права. Он заберет все, и дочь тоже. Она затравленно взглянула на выход. Словно большая фигура мужа уже стояла в дверях. Инстинкт самосохранения гнал прочь. Уходим. Руслан едет сюда за Аришей. Ни о чем другом думать не могла. Я же тебе говорила... «Хватай документы, что здесь имеются. На эту квартиру тоже. Нужно успеть купить тебе новый смартфон с симкой и снять деньги с карт. Бери Аришку, а я вещи. И погнали». «Мама, я хочу кушать!» Прозвучало, когда все замки открыли. В дверях столкнулись с курьером. Хоть в чем-то бог на их стороне. Юля одной рукой несла Арину, а второй — картонную коробку. «Вот и пицца». «Зая, поиграем с папой в прятки?» «Он водит, а мы убегаем. Пиццу съедим в машине и поедем прятаться». «Не хочу играть. Хочу папу!» Если бы малышка знала, насколько мама хочет того же. Но не судьба. Глаза то и дело смотрели в зеркало заднего вида. Пристегнутая к креслу Ариша скулила, устав от переездов. Глаза сладкой девочки закрывались. Юля чувствовала себя последней сволочью. Крайней в их разборках с Русланом становилась дочь. С таким настроением далеко не уедешь. Соберись, тряпка. Раскисать не время. Вместе они все преодолеют. Нет диплома, пойдет работать посудомойкой, техничкой. Кем угодно, лишь бы быть рядом. Сообщение Руслана стало контрольным выстрелом. Аришка останется со мной. Зубы со скрежетом сжались. процедила чуть слышно. Вот уж хрен. Твоя длинноногая тварь Нарожает вам своих. Порша рванул с места. Деньги пришлось собирать В нескольких банкоматах. Юля сбрасывала их в сумку. Как нам добраться до Братска? В аэропортах Наверняка уже его люди. Через постыки ГИБДД Из города не выбраться. Не переживай. Едем на Казанский вокзал. Друг моего друга, начальник поезда на сегодняшнем рейсе до Тынды. Сама хотела смотаться, проверить квартирку. Но тебе нужнее. Я останусь прикрывать тылы. Ты не говорила, что собралась в путешествие. Я много о чем не говорю. Ты кроме своей семьи ничего не видишь. Разве можно настолько сильно любить мужа? Вот результат». После измены Игоря я не стала резать себе вены. А тебя от самоубийства удерживает только Арина. Отрицать бесполезно. Так и есть. Руслан был всем. Прошлое, настоящее, будущее. Любовник, наставник, помощник, друг, директор, скорая помощь. Кто научит, как без него дышать, если удастся удрать из Москвы? До сих пор все складывалось слишком гладко. Даже не верилось. А что с машиной? Где оставить Порше? Я заберу. Напишешь на меня доверенность? Продам, бабло переведу на новую карту. Света задумалась ненадолго. Нужно узнать про доверенность на квартиру. Может, и квартиру смогу продать, пока Руслан не очухался. Тогда будешь вообще в шоколаде. Пробуй. Забери у него все, что можно. Лишь бы не досталось его шлюхи. Не послушала меня про брачный контракт. Сейчас бы он скакал вокруг тебя, а не ты сбегала. Хватит. И так на душе тошно. Как вор несусь ночью в неизвестном направлении. Без всяких перспектив. С маленьким ребенком на руках. На первое время денег вам хватит. Главное, что жилье не придется снимать. И вы вместе с Ариной. Желание ответить на сообщение предателя — пересиливала инстинкт. Жутко хотелось услышать голос Руслана. Чтобы все те слова сказал в лицо, а не скрывался за экраном смартфона. Может, тогда душа смирится, что он чужой. Навсегда. Она резко остановилась в первом удобном кармане. «Я сейчас». Выскочила из машины до того, как Света смогла задержать. Дрожащие пальцы набрали короткое. «Моя дочь?» Не будет расти с твоей шлюхой. Не ищи нас. Не хочу тебя никогда видеть. А сердце истекало кровью. Теперь она точно знала, что чем больше любишь, тем страшнее предательство. Перед глазами пелена слез. Несколько раз моргнула, чтобы снова видеть. Палец на автомате нажал на зеленую кнопку, принимая вызов. Голос мужа был с густком ярости. «Что ты творишь?» Так опозорить меня перед отцом. Никогда не думал, что моя жена шлю. Дослушать, да а тем более ответить не смогла. Выбитый из рук смартфон полетел на асфальт. В дребезге разбитое стекло давил каблук туфли сестры. Точно так же сейчас растоптал ее сердце Рустам. Голос Светы доносился словно издалека. — Ты что делаешь? — Хочешь, чтобы он по пилингу определил, где вы находитесь? А в ушах стояли слова Руслана. «Не думал, что моя жена шлюх». Что он хотел сказать? «Шлюха?» Слезы катились градом. Громкий крик в небо, обращенный ко всем, кто согласен помочь. «За что?» Света отвела взгляд. Не каждый день видишь истерику у самой спокойной женщины их семьи. Она открыла водительскую дверь, распорядившись. «Падай на пассажирское». «Я довезу. Иначе опоздаем на поезд». Не опоздали. Успели купить смартфон, воду, соки, печенье. Сядешь в купе, пересчитай деньги. Прикинь, как расходовать. Питайтесь в ресторане. Не покупай еду на станции, отравитесь. Света давала наставление, словно она была старшей сестрой, а не наоборот. Рафинированная жена предателя мужа входила в реальную жизнь. Без яхт и зафрахтованных самолетов. Даже без люкса в поезде. Нельзя привлекать внимание. Она оглядывалась на пассажиров, следуя в купе за Светой и другом ее друга. «Вот здесь располагайтесь. Поедете с одной соседкой. Баба Аза, с сынами Датынды». Юля с испугом смотрела на старую седовласую цыганку в темной одежде. Та протянула руку в приветственном жесте. «Не бойся». «Заходи, милая, я не кусаюсь». Она повернулась к коришке и поманила малышку пальцами, проговорив, повергшая Юлю в шок. «Арина!»